Грон отобрал самые приличные из кучи обносков, обмотал нож какой-то тряпицей и сунул за пояс. — А почему, если доживешь? — Кок усмехнулся. — Так теперь твое место на первом канате. Если бы у нас не остался всего один корабль, а тем более если бы у нас была полная команда. В общем, тебе повезло, что ты не в рабской колодке. Ситакцы неохотно принимают чужаков, и даже приняв, никогда не упускают возможности передумать. — По-моему, капитан поклялся предками. как пожал плечами. — Это же наши предки. Разве они не поймут своих потомков, если те поступят нечестно а разумно? — В конце концов, разве они не поступили так же? — А почему ты мне это говоришь? — Я много повидал на своем веку. Когда-то я был капитаном элитийской галеры. Элитийцы более терпимы к чужакам. Ты напоминаешь мне моего зятя. Он тоже не ситакец. Я купил его на рынке Аккума, как раба для своего сада. В то время ему было столько же, сколько и тебе. Но этот стервец-змей влез в мое сердце, и я освободил его и женил на своей дочери. Ему тяжело на моем острове, но он стал ей хорошим мужем. Он сделал паузу и тихо закончил. И все же я скажу, не дай бог тебе повторить его судьбу. — Значит, мне стоит спать всего одним глазом? Тебе стоило бы спать всего одним глазом, даже если бы ты был ситакцем и имел лою капитана в храме Отца Ветров. — Какую лою? — как удивленно посмотрел на него и расхохотался. э Э-э-э, да ты совсем сосунок! — Зато я не боюсь спрашивать. Кок немного успокоился. — Когда капитан нанимает пирата, они вместе идут в храм Отца Ветров и кладут туда лою. — Деньги капитана и пирата, которые получат жрецы, если пират или корабль погибнет. Капитанская доля небольшая, всего медяк, но потерять много лой считается плохим знаком. Можно не набрать команду в следующий сезон. Но с сетакцами это бывает редко. Обычно мы нанимаем груды, так что каждый имеет возможность иногда спать спокойно, но тебя, чужеземец, ни одна груда не примет. — Что ж, спасибо за доброту. Грон поднялся и подошел к краю абордажной площадки. Вся команда торчала на верхней палубе, только из вонючего зева трюма слышался похожий на стон вой, песня рабов и редкие ленивые щелчки бича. Пираты разбились на четыре кучки, зорко наблюдая за соседями. Самая большая кучка окружала капитана, но во второй по числу виднелась жирная приземистая фигура Загамбы. Он понял, почему Загамба был так развязан в перепалке с капитаном. Его груда была почти равна по числу капитанской. Так что вполне вероятно, что если нет какого-либо табу на смену капитана в море, капитан может и лишиться должности. Ну что ж, не самые приятные новости, но временами бывало и хуже. «Да», — Кок серьезно кивнул, — «я знаю человека, которому несколько не повезло». Он попытался пообедать акулой, но не учел, что у нее могли появиться такие же планы в отношении его. Так произошло, что она показалась богам более убедительной. Благословляю тебя его именем. Значит, ты отказываешься выполнить приказ капитана, чужак. Загамба стоял перед гроном, трясясь от ярости, но, памятуя об исходе первой стычки, не делал резких движений и держал свои жирные, потные ладони подальше от меча. — Я уже ответил на этот вопрос, Загамба. А глухие или тупые могут спросить у нормальных соседей. — Ты обозвал меня тупым? Что же еще я должен о тебе думать, если ты, стоя от меня в двух шагах, не слышал то, что услышали даже марсовые? Загамба издал яростный вопль и повернулся к капитану. — Капитан, долго еще эта безродная скотина будет унижать честного ситакца? — Когда ты был честным, Загамба? — Загамба. И разве можно оскорблять славное имя нашего острова таким непотребным словом?» Капитан расхохотался. «Честный ситакец! Умора!» команды до сих пор сдерживавшие смех, загрохотала во всю мощь своих легких. Капитан, отсмеявшись, вытер слезы и махнул рукой Грону. «Ладно, чужак, ты славно отделал за гамбу. Кончай это мясо, и пора считать доли».